Глава 10. Ушастая захребетница. За следующие два часа я узнал о жизни американских девочек больше, чем за всю предыдущую жизнь. О школе и учителях, самым любимым из которых был преподающий историю человекоподобный робот-андроид, о прогулках с родителями каждое воскресенье на велосипедах, самоходных лыжах или летающих досках. О симпатичном, очень застенчивом мальчике из параллельного класса, который однажды набрался смелости и написал записку с предложением дружить. О конфликте с группой с т а р ш е классниц, которые третируют девочек и регулярно вымогают деньги, но на которых нельзя жаловаться школьной администрации из-за правильного у них темного цвета кожи. Каждая жалоба на школьниц-рекетиров неизменно заканчивалась вызовом родителей к директору, угрозой отчисления дочери из школы и серьезными штрафами за к л е в е т у и проявление расовой нетерпимости. Об увлечении аниме и книгами, последнее являлось очень редким явлением в современном мире. В котором подростки предпочитали другие, более простые, чем книги, формы получения информации. Именно из книги Льюиса Кэррола и был взят игровой ник моей знакомой Алиса в стране чудес, поскольку совпадал с реальным именем девочки. Да, Алисе было всего тринадцать лет, почти четырнадцать, как с гордостью сообщила мне ушастая лисичка ф и н е к Как столь юная особа попала в небесные клинки? Естественно, я задал этот вопрос. Оказывается, яркие, очень запоминающиеся и притягательные рекламные ролики различных ММО РПГ постоянно крутили по развлекательным каналам, в том числе детским и д е в ч о н к а давно упрашивала родителей разрешить ей поиграть в такую настоящую серьезную игру. Наконец, согласие было получено. Четыре дня назад родители заполнили на сайте Небесных Клинков специальную форму и Алисе разрешили войти в игру. В небесных к л и н к а х несовершеннолетние игроки с согласия родителей действительно могли создавать себе персонажей, хотя на их игровой процесс накладывались определенные ограничения. Заблокированы были некоторые игровые профессии и ветки игровых заданий, невозможно было посещение домов удовольствий и курилен с предлагаемым там ассортиментом, а в обычных тавернах несовершеннолетним игрокам никто не продал бы алкоголь. Плюс фильтр абсценной лексики, невозможность снять некоторые элементы одежды, а вместо распотрошенных умирающих тел несовершеннолетние игроки видели лишь рассыпающиеся искрами о к исчезающие контуры противников. Ну а главное молниеносная и крайне жесткая реакция администраторов игры на любые подозрительные разговоры с несовершеннолетними, а тем более противозаконные действия других игроков. Обо всем этом я прочитал в правилах, сняв визор во время небольшой остановки на отдых и з а й д я н а ф о р у м игры. Убедился, что на перекрестке пяти дорог поступил очень разумно, не став убивать нейтрального несовершеннолетнего лекаря, но теперь к о р и л себя за то, что вообще влез в историю с несовершеннолетней спутницей. Нет, у меня и в мыслях не было никаких дурных намерений. Но вся эта ситуация со злобным волком-убийцей, увозящим маленькую беспомощную девочку все дальше в глухой лес, сторонние наблюдатели действительно могли расценить мои действия превратно, а потому за моей игрой наверняка сейчас внимательно следили, скорее всего даже проверяли правдивость введенной при регистрации в игре персональной информации. К концов они, конечно, не найдут. Я специально выбрал себе такие данные, проверить которые нереально. Но то, что псом управляет опытный игрок, сообразила даже персональная помощница Виги. К такому же выводу быстро придут и другие наблюдатели, после чего они могут заинтересоваться и начать копать, стараясь определить предыдущего моего персонажа. Возможно, это паранойя, но почему-то я не сомневался, что за моей игрой сейчас с л е д и т множество глаз. Мне это повышенное внимание к полуволку псу и управляющему этим персонажем человеку было совершенно ни к чему. И я старался вести себя максимально корректно и доброжелательно по отношению к маленькой ушастой лисичке. К счастью, сама Алиса практически не интересовалась моим прошлым и предпочитала рассказывать о себе, так что мне даже ничего выдумывать и врать не пришлось. Щебетала моя спутница просто безумолку, лишь изредка по мере восстановления своей маны замолкая и восполняя мне очки выносливости или навешивая благословение на несколько единиц временно повышающее силу и телосложение моего пса. Передвигались мы таким образом быстрее, чем я бежал бы в одиночку, но мана у ушастой лисички была вовсе не бесконечной, так что пес все равно периодически вынужден был переходить на неспешный шаг, поскольку выносливость заканчивалась. Дорога в сторону города Волчьи шахты в самом начале достаточно четкая и натоптанная, через несколько километров превратилась в петляющую м е ж холмов узенькую тропинку местами совсем заросшую крапивой и лесной травой. Напрашивался вывод, что этим путем зверолюди почти не пользуются, и это определенно настораживало. к а з а л о с ь бы удобная короткая дорога от целой россыпи прибрежных поселков до крупного города Волчьи Шахты. Тут просто обязан был пролегать накатанный тракт со множеством с н у ю щ и х туда-сюда повозок, но что-то путешественников и торговцев отпугивало. Я постоянно находился на чеку и вертел головой на триста шестьдесят градусов. Но лес вокруг был спокойным, достаточно редким и очень светлым, просматриваемым на сотни шагов в любую сторону, так что в н е з а п н о й а т а к и можно было пока не опасаться. Раза четыре моя маленькая спутница просила об остановке и возможности ненадолго отлучиться от игры. То ей позвонила мать, то возникали еще какие-то срочные дела в реальном мире. Не понимая, зачем для этого девчонке каждый раз требовалось слезать с волка. Но я вынужден был останавливаться и терпеливо по пять-десять минут ждать свою малолетнюю спутницу. С нарастающим беспокойством я все чаще оглядывался и осматривал пройденный нами лес. А лава и погони никуда не д е л и с ь и по моему следу наверняка шли опасные, в ы с о к о у р о в н е в ы е полуволки клана дети земли. Моменты отсутствия девчонки Лекари я использовал для отдыха и распределения накопившихся очков характеристик, обдумывал предложенную смену игрового класса и выбирал псу новые навыки. Накопившиеся двадцать три очка характеристик раскидал следующим образом: 9 очков в ловкость и шесть в телосложение, чтобы поднять обе эти приоритетные характеристики одинаково до т р 2 и Два очка вложил в интеллект и по три очка в силу и восприятие. Плохо, что тянуть приходилось сразу пять характеристик. Это было слишком затратно по очкам и не позволяло раскрыться сильным сторонам персонажа. Поэтому в будущем, когда пес научится более-менее понимать окружающий мир и выявлять опасности, я планировал прекратить вкладываться в восприятие и интеллект, сосредоточившись лишь на трех главных характеристиках для бойца ближнего боя: т е л о с л о ж е н и и ловкости и силе. С выбором нового игрового класса вместо начального мирного с е л е н и н а я завис надолго, поскольку оба предлагаемых игрой варианта имели свои плюсы и минусы. Игровой класс Мародер давал существенное увеличение количества, а главное качество лута с убитых игроков и NPC, а также позволял носить любую броню вплоть до тяжелой. У мародёры имелись бонусы к живучести и стойкости, а также необычная способность находить скупщиков в собранных трофеев не только среди официальных торговцев, но и среди других NPC, в том числе вести дела с воровскими гильдиями и контрабандистами. Это обещало немало необычных сюжетных линий и игровых квестов, но я всё же остановил свой выбор на другом игровом классе – палач. Данный игровой класс не умел в принципе использовать кольчуги, кирасы и, тем более, тяжелые латы. Зато позволял носить легкую кожаную или стёганую броню вообще без штрафов к подвижности. Кроме того, палач получал бесплатный навык двуручное оружие для его добавления не требовалось тратить свободное очко навыков. Также из привлекательного у Палача имелся увеличенный на плюс 3% процента шанс нанесения критического урона, а опыт за убийство игроков и NPC разумных рас был увеличен на 25%. процентов. Минусом же данной профессии была негативная репутация. Некоторые н п c т о р г о в ц ы могли воротить нос при виде п а л а ч а и завышать цены. Не в каждый постоялый двор п а л а ч а пускали на ночлег, ему могли отказать в проезде на дилижансе или пароме. В игровой справке обещаны были и другие возможные отрицательные моменты. Но дурной репутации я не страшился, поскольку у профессии ассасин тоже были схожие издержки, и я уже привык так жить. Так что подтверждаю изменение класса и вместо с е л е н и н а становлюсь палачом. Пёс из забытой стаи без клана, палач двадцать девятого уровня. После смены профессии количество очков здоровья моментально выросло с двухсот семьдесят шести до четырехсот сорока ч е т ы р х У любого игрока в расколотой империи онлайн или Небесных Клинках количество очков здоровья рассчитывалось по одинаковой формуле и зависело от характеристик телосложения, силы и ловкости, умноженных на определенные для каждой расы и игровой профессии коэффициенты. Причем влияние характеристики телосложения на итоговое число хитпоинтов персонажа являлось основным. У п а л а ч а который считался боевым игровым классом, все три коэффициента были заметно выше, чем у простого с е л е н и н а а потому очки здоровья при смене игрового класса выросли более чем в полтора раза. Максимальное количество очков выносливости тоже увеличилось, но не так заметно. Ну и также из приятного получен навык двуручное оружие первого уровня. Данный навык позволял без штрафов использовать двуручные топоры, кувалды и тяжелые дубины. Лежащий в инвентаре пса двуручный меч я тоже теперь мог использовать. Не то, чтобы я собирался очень часто применять такого вида оружия, но все же исключать подходящую ситуацию для его применения тоже было нельзя. Срубить дерево или раздробить камень имевшимися у меня когтями было невозможно, так что все равно пришлось бы брать в лапы что-то более серьезное и сокрушительное. Навык двуручное оружие зависел от силы персонажа, что было для меня, конечно, не самым оптимальным, поскольку основной характеристикой оставалась ловкость, хотя силу своему псу я также прокачивал. Теперь самое время было подумать о защите. Легкая кожаная или стеганая броня далеко не самый крепкий вид доспехов, но совершенно точно лучше, чем ничего. Броня не только снимет часть урона, но убережет моего пса от брызг яда или кислоты, да и шанс отражения удара тоже имелся, пусть и весьма скромный. А главное, легкая броня у п а л а ч а не снижала подвижности и не создавала штрафов кловкости, что для моего стиля боя когтями было очень важно. Итак, трачу одно очко навыка. Получен навык легкая броня первого уровня. Оставалось последнее очко навыка. И я как раз раздумывал над его использованием, как вдруг, отвернувшись в игру ушастой захребетницы, пришло приглашение в игровые друзья. Признаться, я даже растерялся. Мой прежний персонаж ш d д w у к n н уже года три как минимум никого не добавлял в друзья, поскольку дружба накладывала определенные ограничения и обязательства, а главное создавала для вечноскрывающегося ассасина проблемы. Друг мог видеть, где я нахожусь и чем занимаюсь, а мне это было абсолютно ни к чему. Но сейчас мне гораздо проще было принять приглашение о т а л и с ы чем долго и путано объяснять девочке, почему я не хочу с ней дружить. Да и отказ от дружбы выглядел бы весьма подозрительным для стороннего наблюдателя, что в моей ситуации было совершенно ненужным. Потом удалю девчонку из друзей, когда наконец-то расстанусь с этой мелкой и говорливой обузой. Спасибо, пёс, ты классный. Ушастая лисичка снова забралась мне на спину и ударила пятками мне в бока, понукая, словно лошадь, и предлагая двигаться дальше. Я послушно побежал по лесной тропинке, поскольку на последнем привале мы слишком задержались. При этом я с тревогой поглядывал на карту. Мы все ближе подходили к тому месту, где у меня на карте стояла отметка в виде знака черепа. Что-то опасное ждало нас впереди, а потому нужно было сохранять бдительность. Лес действительно становился все гуще, м е ж высоченными деревьями появился густой подлесок, в котором легко могли прятаться хищники или разбойники. Открыта локация Красный лес. Навык бег повышен до девятнадцатого уровня. Пёс, ты меня не слышишь? Что? Я встрепенулся. Последние минут десять я вообще перестал обращать внимание на то, что там беспрерывно щебечет моя говорливая спутница, так что, наверное, пропустил что-то важное. Слышу, просто отвлекся. Что ты хотела спросить? Я просто удивлялась, почему ты за всю дорогу так и не спросил по поводу моей расы. Финьек ведь крохотный зверек и физически очень слабый, поэтому за него мало кто хочет играть. Но я выбрала такой облик не только из-за милой внешности. Просто ф и н е к имеет бонус к незаметности и обладает лучшим в игре слухом, а еще он, словно мой любимый персонаж ч е ш и р с к и й кот, способен исчезать и затем появляться совсем в другом месте. Вот смотри, я резко остановился, поскольку перестал чувствовать свою маленькую наездницу. Покрутил лохматой башкой и обнаружил Алису с довольным видом сидящую высоко на ветке сосны метрах в пятнадцать над землей. Прикольно. Что-то вроде телепортации у некоторых видов магов позволяет резко разорвать дистанцию и избежать близкого контакта с приблизившимся противником. Алиса, а почему ты также не отпрыгнула, когда я атаковал тебя возле горящей мельницы? Просто я тогда испугалась и растерялась. Засмущалась моя маленькая спутница, но вдруг навострила свои огромные уши локаторы и обернулась в сторону, откуда мы пришли. б е за нами кто-то бежит, я слышу треск ломающихся веток и быстрый топот ног. Вон они, три полуволка в сверкающих кольчугах. С высокой вероятностью это может быть один из преследующих тебя отрядов. С беспокойством в голосе сообщила мне игровая помощница в и г и поднимаясь повыше и тоже пытаясь рассмотреть что-либо за обильно поросшими вдоль тропинки густыми кустами. Да, вижу, три полуволка. От них не убежать. Преследователи почти настигли тебя, пес, а среди них Арвитор, лучший воин поселка Золотая Нива. Арви, четвертый и последний сын поселкового шамана, брат убитых мною сегоднях ь Ю, Рурха и Брайна. Что ж, я давал старому шаману шанс спасти четвертого сына, но убитый горем седой волк не воспользовался моим щедрым предложением и не отговорил сына от мщения. Самому Арви я тоже дал шанс уцелеть и увел его с моего пути, но упрямый, жаждущий мщения боец все равно последовал за мной. Я достал двуручный меч и принялся разминать запястья, крутя лезвием быстрые восьмерки. А вот и мои противники. На лесной тропинке показалась тройка запахавшихся бегущих на четырех лапах волков. Точнее, я даже присвистнул от удивления, поскольку волк тут был только один, сам Арвитор. Матер й очень крупный черный самец, а по обеим сторонам от лидера группы бежали две светло-рыжие девушки-волчицы, схожие словно две капли воды. Арвитор, великолепный, клан Дети Земли, боец сорокового уровня. Индигазея, клан Дети Земли, лучница шестнадцатого уровня. Индигазоя, клан Дети Земли, дозорная шестнадцатого уровня. Боец впечатлял. Он был практически вдвое крупнее и тяжелее моего пса. Его кольчуга и наколенники подсвечивались магической аурой, а горящие кроваво-красным огнем глаза способны были посеять страх в сердцах противников. Я не видел никакого оружия у Арви, из чего предположил, что этот полуволк предпочитает использовать в бою природные когти. Арви тоже увидел меня. Издал грозный р ы к и встал на задние лапы. В вертикальном положении лучший воин поселка Золотая Нива оказался на целую голову выше моего пса, в полтора раза шире в плечах, а его длинным, острейшим когтям позавидовали бы даже росомахи. Могучий и очень опасный противник, что не говори. Вслед за вожаком обе его спутницы тоже приняли вертикальное положение. з е я пошла справа от Арви, Зоя заняла позицию с лева. Волчицы были совсем не крупными и похоже являлись родными сестрами. Обе синхронно взяли в лапы боевые луки и наложили на тетивы стрелы. Перед глазами явно привлекая моё внимание, запархала игровая помощница. Рекомендуется сперва устранить лучниц, чтобы они не мешались под ногами в бою с главным соперником. Этих противниц ты перерос более чем на десять уровней, так что победа над девушками-волчицами будет легкой, а вот затем придется попотеть. Но на твоей стороне лекарь, так что в итоговой победе не сомневаюсь. И потому прошу, пес, сделай все красиво, как ты умеешь, заставь врагов заплатить за мой испуг. Ух ты, моя игровая помощница снова показала свой характер, проявив настоящие живые эмоции и даже сознавшись в первоначальном испуге. Ничего не обещаю, но для тебя, в и г и постараюсь. С кем ты сейчас разговаривал, пес? Я удивленно обернулся. Малышка лекарь, которой полагалось сидеть в безопасности на ветке дерева, зачем-то спустилась на землю и теперь стояла в шаге от меня, держа в мохнатых лапках кривую палочку посох и, видимо, собираясь ей сражаться. Каковых? Я резко прервался на полуслове, мысленно сосчитал до трех и продолжил уже спокойным тоном: Алиса, ты зачем спустилась? Произносить заклинания безопаснее с расстояния, но тогда мне опыта не достается за убитых врагов и вообще пёс. Почему твои сородичи за тобой гонятся? Не поленились двадцать миль за тобой пробежать? Ответ на заданный а л и с й вопрос поступил от огромного Арвитора великолепного, который подошел уже на десять шагов и расслышал вопрос л о п о у х а и лисички Финка. Потому что пёс опасный убийца, которого разыскивает весь наш клан. Сегодня утром этот кровавый маньяк убил троих моих братьев. о д н е м сжег мельницу и торговый пост у пяти дорог, убив там всех мирных жителей, даже детей этот выродок не пощадил. Что за ерунду ты говоришь? Справедливо возмутилась моя спутница. Я была на перекрестке пяти дорог и видела все своими собственными глазами. Мельника и его семью убили Нори, Митсу и б Масу, а Пёс пришел позже и спас зверю людей. Семья торговца сможет это подтвердить? Уже не сможет. Вступила в разговор волчица Инди Газея, и меня поразили х о л о д н ы й б л е с к ее глаз и ровный бесстрастный голос. Мы успели первыми и свидетелей не оставили. Именно так, подтвердил слова своей спутницы огромный черный волк с красной повязкой на башке. Тела бессмертных к тому моменту уже исчезли. Так что подоспевшие бойцы клана, детей земли, услышали нашу версию произошедшего. В столицу уже отправлено донесение, в котором именопёс н из забытой стаи обвиняется в кровавой резне. Я з а с к р е п е л зубами с досады. Эти твари пошли на страшное преступление только ради того, чтобы очернить моё имя. Если до этого момента я еще колебался, стоит ли оставлять последнего из сыновей ш а м а н о в живых, то теперь принял окончательное решение. Зло должно быть наказано. Теперь осталось прояснить лишь последний момент. Твои спутницы тоже убивали детей? Нет, всю грязную работу сделал я сам. Мои жены лишь затерли следы пребывания бессмертных и подтвердили мои слова. Когда подоспели воины из других поселков клана. Да, я принял трудное и жесткое решение, но зло забытой стаи должно быть остановлено любой ценой. Но к чему слова? Пёс, ты умрёшь здесь и сейчас. Ты же м а л л я в к а можешь уйти. Тебе всё равно никто не поверит. Арвитор покрутил башкой, разминая свою мускулистую шею, и выставил вперед когтистые лапы. Зея и Зоя встали рядом, синхронно подняли луки и взяли меня на прицел. Понятно, разговоры закончились, настало время действовать. Я воткнул с в о й меч в землю и... Быстрый рывок! Мгновенно я оказался за спиной Арвитора, рядом с его одинаковыми женами. Крепко обхватил обеих за талии, после чего прямо вместе с небольшими и оказавшимися весьма легкими хвостатыми девушками подпрыгнул, а затем совершил и двойной прыжок, поднявшись еще выше. И прямо из верхней точки параболы еще один быстрый рывок вертикально вверх. Не все игроки умели такое. Да что говорить, большинство игроков в Рио даже не подозревало, что рывок можно совершать не только в горизонтальной плоскости. Но ш э д о у Кейну доводилось проделывать подобный номер много раз, и после определенной практики ничего сложного в этом не было. Мы все трое оказались на большой высоте, метрах в сорока над землей, но если Зея и Зоя откровенно растерялись... т о я вот наоборот активно действовал и нанес несколько ударов когтями по сестрам близнецам. Навык бег повышен до двадцатого уровня. Навык когтя повышен до шестнадцатого уровня. И буквально на последних очках выносливости третий и последний быстрый рывок. Я опустился на землю возле своего воткнутого в землю двуручного меча, собственно он и послужил мне ориентиром для мягкого приземления. И зломанными куклами две сестры-близняшки рухнули на землю. Не убились, но похоже поломали себе ноги и сильно пострадали, поскольку выли от боли и даже не пытались вставать. Мелкая, налей мне очков выносливости и отходи. Я снова взял меч в руки и приготовился принять атаку разъяренного огромного волка. И мысль пришла очень своевременно. Срочно трачу п о с л е д н е е и м е ю щ е е с я очко навыка на умение уклонения. Получен навык уклонения первого уровня. Я ощутил прилив сил. Эта маленькая лекарь восполнила мне очки выносливости, а заодно наложила благословение, увеличив мою силу и ловкость. Отлично, вот теперь потанцуем. Но мне пришлось самому подставиться под удар, поскольку черный волчара решил атаковать своими когтями не меня, а не успевшую убраться подальше Алису. Черт, было больно! Минус сто семьдесят х и т п о и н т о в и порванная, пришедшая в негодность безрукавка. Хорошо, хоть от повторной атаки о с т р е й ш и м и словно бритва когтями я с у м е л увернуться. Навык легкая броня повышен до второго уровня. Навык уклонения повышен до второго уровня. А теперь удар на отмаш мечом. Вот только Арвитор не зря считался лучшим бойцом поселка и с легкостью отвел мой удар когтями правой лапы, левый же при этом снова меня зацепив и серьезно поранив. Кровотечение только его мне сейчас не хватало. О, полное исцеление! Моя сидящая высоко на ветке дерева спутница показала, почему лекарей так ценят в любой команде. Навык уклонения повышен до третьего уровня. Я снова не попал по стремительному врагу громоздким и инертным мечом, но на этот раз хотя бы сам избежал урона. Похоже, меч в этом бою только мешал, поэтому я отбросил бесполезную железяку. Навык уклонения повышен до четвертого уровня. Кажется, я начал понимать и предугадывать действия Черного Волка и ловко п о д н ы р н у л Арви под правую лапу в момент удара, сам при этом не упустив возможности контратаковать обеими лапами. Хм, не густо. Признаться, я ожидал куда большего эффекта от своих атак, но полоска жизни противника почти не сократилась. Ничего, это только начало. Главное сейчас самому не сильно получать. Снова та же самая размашистая атака и снова я ушел под правую лапу страшного волчары. Навык когти повышен до семнадцатого уровня. О. Пошло дело. На этот раз Арви даже взвизгнул от боли, когда мои когти вонзились ему в незащищенную кольчугой шею. Пёс, я замедлила его, но я уже пустая, сообщила мне Алиса с высокой ветки. Ничего, я уже п р и н а р о в и л с я к д е й с т в и я м противника. Да, Арвитор был чертовски быстро, но действовал он достаточно прямолинейно, бросаясь на меня и пытаясь сбить с ног, при этом совершенно не закрывая грудь и полагаясь на кольчугу. Я действительно при очередной атаке попробовал пробить его доспех, но мои когти спасавали перед прочными звеньями металлических колец. Не беда, каждое мое попадание даже не н а н е с ш е е урон увеличивало силу следующих атак, и я не спешил. Навык уклонения повышен до пятого уровня. Навык когти повышен до восемнадцатого уровня. Минуты через три боя я понял, что постепенно склоняю чашу весов в свою сторону. Мои удары с каждым разом наносили все более урона, а г л а в н о е п р о т и в н и к уже начал экономить очки выносливости и двигался не столь стремительно. Я и сам тоже порядком устал и потому решил, что пора уже заканчивать затянувшийся поединок. Подобрал с земли меч, но пока что просто положил в инвентарь и не демонстрировал о р у ж и е Но когда Арвитор в очередной раз понесся на меня, выставив прикрытую кольчугой грудь и позабыв о защите, я крепко уперся в землю задними лапами и вложил меч в передние, выставив острие вперед. Навык двуручное оружие повышен до второго уровня. Навык легкая броня повышен до третьего уровня. Вот это уже совсем другой разговор. Да, я не стал уклоняться и получил какой-то урон, но зато мой собственный меч пробил кольчугу и тело волка насквозь, на целый локоть выйдя из спины Арви. Черный волк кашлянул кровью и опустился на колени. Синхронно завыли обе волчицы, внимательно наблюдавшие за нашим поединком, но из-за полученных тяжелых травм неспособные подняться с земли и вмешаться. Я выдернул окровавленный меч и неторопливо обошел вокруг своего поверженного стоящего на коленях противника. Все Арвитор уже умирал. Пробитые легкие, обильное кровотечение. Такие раны без оперативного лечения сильной магией смертельны. Я остановился перед мордой черного волка и убедился, что он меня слышит. За убийство мирных жителей. а особенно невинных детей по справедливости тебя полагается повесить благо веревка есть есть и подходящее дерево я указал на ближайший раскидистый клен но сегодня зародилась печальная традиция отправлять шаману Ярви Яу головы его неразумных детей а потому ты умрёшь как твои храбрые достойные братья а не как презренный дедуубица й Если есть последняя прощальная просьба, самое время ее высказать. Арви откашлялся кровью, после чего прохрипел, делая большие паузы между фразами и отплевываясь кровью. Будь милосердным, пёс, пощади моих жен, они обе носят в чреве моих детей нерожденные волчата. Последняя надежда древнего рода воинов. Пощади хотя бы одну зою, очень прошу. Да будет так. Мой меч обрушился на шею преступника, и голова последнего из четырех братьев покатилась по траве. Навык двуручное оружие повышен до третьего уровня. Получено сто сорок тысяч шестьсот двадцать пять очков опыта. Получен тридцатый уровень персонажа. Доступен новый навык. Получен тридцать четвертый уровень персонажа. Получено пятнадцать свободных очков характеристик. Какой-то крохи опыта не хватило до тридцать пятого уровня. Да и, и вообще вышло меньше, чем я рассчитывал. Хотя. Все честно, просто опыт за убийство противника сорокового уровня. Игровая система в этот раз разделила между мной и маленькой ушастой лисичкой. Вон Лекарь тридцатого уровня светилась от счастья и довольная прыгала по полянке. Я подобрал отрубленную голову и осмотрел тело. В лут выпала магическая кольчуга Арвитора с бонусами на прочность и защиту от стрелкового оружия. Неплохая, но для меня бесполезная, разве что только на продажу. Еще выпал неплохой бронзовый браслет на плюс два ксиле, но использовать его я не мог по другой причине. Запястья пса по-прежнему были закованы в тяжелые металлические браслеты кандалов, с которых свисали обрывки ржавых цепей. Я пока что не придумал, как возможно снять с л а б т и позорные свидетельства содержания моего персонажа в клетке. Может, опытный кузнец сможет помочь в этом вопросе. В любом случае, пока на лапах крепились неснимаемые кандалы, поместить в слоты б р а с л е т о в другие предметы было невозможно. Выпавшие с Арвитора деньги, ровно пятьдесят серебряных монет без дешевой меди, я разделил поровну с Алисой, чем вызвал у ребенка бурю восторга. После чего направился к притихшим волчицам. Ваш муж попросил пощадить одну из вас. Конкретно тебя звоя. Сейчас маленькая лекарь восстановит ману и исцелит твои раны. Отнесешь шаману вот это. Я всучил в лапы вдове отрубленную голову ее мужа. Пусть п о х о р о н и т со всеми положенными почестями. А как же я? Что ждет меня? Заволновалась Инди Газея. На что я ответил нарочито суровым голосом: А тебя я повешу. за те преступления, что сотворила ваша группа на перекрестке пяти дорог, и за всю ту ложь, что вы с мужем наговорили про меня своим соплеменникам. Я о ж и д а л истерики или попыток оправдаться, униженных просьб вымолить себе прощение, но искалеченная хвостатая девушка лишь покорно кивнула, принимая такую жестокую участь. Сидящая рядом волчица з о я так и вовсе похоже потеряла интерес к своей неудачнице сестре и просто ждала обещанного лечения, даже не попытавшись заступиться за свою точную копию. Достаточно, пес, ты и так уже их запугал. Вмешалась Пикси Вигги, п о р х а я перед моей зубастой мордой и привлекая внимание. Сопротивление обеих полностью подавлено, они послушно выполнят все, что ты скажешь. Хорошо, если так. Конечно же, я не собирался на самом деле вешать индигузею, но вот п о с т р а щ а т ь волчицу действительно было нужно, чтобы они с сестрой согласились выполнить задание для меня, И даже два задания. Слушайте внимательно, я отпущу вас обеих. При этих моих словах обе волчицы синхронно навострили ушки, а их пушистые хвосты пришли в движение при условии того. Что вы поклянётесь честно рассказать жителям поселка Золотая Нива о том, что случилось на перекрёстке, про убивших мельника бессмертных игроков и о том, как Арвитор великолепный вырезал семью торговца Зей Бека. И ещё в вашем поселке есть молодая волчица р е я Ури. Она залечила мне рану, и я не хочу, чтобы девушка пострадала из-за того, что помогла беглому преступнику. Передайте р е й и Ури, что ей нужно уходить из поселка. До завтрашнего утра я буду ждать ее в таверне города Волчьи Шахты. Обе хвостатые сестры переглянулись и ответили синхронно: «Мы сделаем то, что ты просишь, клянемся».